Тем не менее, я вдруг стосковался по огню. «Если я позвоню, вы скажете, Рэчел, чтобы она его разожгла?» «Но, Гилберт, что-то незаметно, чтобы вы замерзли», произнесла она с улыбкой, глядя на мои щеки, которые, наверное, пылали. «Да», — ответил я, — «но, уходя, я хочу знать, что вам будет уютно».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 у нее не оставалось иного выхода и обернувшись к служанке она попросил ее затопить камин по сидень я еще не свел счеты с рэйчел за взгляд которым она меня одарила когда отправилась на кухню накалить кочергу суровый подозрительный инквизиторский взгляд который словно спрашивал вы то что тут делаете хотела бы я знать ее хозяйка заметил этот взгляд и печально нахмурилась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 чтобы нас не стесняло ничьё присутствие, даже Артура, нашего милого дружка, до сих пор всегда бывшего третьим между нами. Как чудесно, если бы я осмеялся открыться ей, дать волю чувствам, столь долго заключённому в моём сердце и рвавшимся теперь наружу, как ни старалось оно их сдержать. И я принялся серьёзно взвешивать, не признаться ли ей теперь же, умолять о взаимности, о разрешении назвать ее своей, о праве защищать ее от черной клеветы злых языков. С одной стороны, я вдруг уверовал в свое умение убеждать и почти не сомневался, что сердечный пыл одарит меня непобедимым красноречием. Но самая моя решимость... Безоговорочная необходимость добиться желанной цели —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 прошептала она со вздохом и вернулась к себе. А я кинулся на кровать без малейшей сыновьи почтительности, ругая матушку за то, что она лишила меня даже столь малого облегчения и приковала к этому жуткому ложу истерниев. Никогда в жизни не проводил я столь тягостной, столь нескончаемой ночи. Однако вовсе бессонной она не была —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 Будет чем объяснить угрюмость и печаль, которым еще очень долго предстоит омрачать мое чело.